Глава 12. Переход на новый уровень. Действия на воде, на суше, в горах. По местным меркам мост через неведомую реку был просто колоссальный, арочный, надёжно вставший поперёк реки на четырёх опорах-быках с треугольниками ледоломов внизу. Интересно, зачем они установлены там, где с роду не было и быть не может ледохода. Стандартная конструкция. Мудрый охотник выдал ответ раньше, чем я спросил вслух. Программа дар программа. Неужели он прав? Мост визуально тяжёлый какой-то, избыточный для такой дороги. На нём можно спокойно разъехаться двум грузовикам. И это ещё один довод в пользу предположений Алексея и Винни. Набор неких типа размеров, заботливо созданный для всей платформы сразу или для множества платформ? А чего мудрить? Накликал готовых проектов и раскидываю их по планетам-матрицам. Общий вид глубокая стерина. Вибрация воды во время периодических паводков постепенно приводила к тому, что плиты расходились, швы расширялись. Вот тут трав какой где проросла. По мосту давным-давно никто не ездил. Примерещилось, когда-то по нему ушёл на восход отряд уставлых крестоносцев в поход на святую землю. над рекой повис затухающий цокот копыт тяжёлых боевых коней, и всё, вмешались небесные силы. Движение по мосту закончилось. Пока мы не появились. Чёрт, опять что-то размечтался. Мост горбатый, и если стоять у подножия обратной стороны не увидишь. Мне это не понравилось. Там щербина в бордюре ограждения, камень в воду упал. Плёжка звонко сплюнул, присел на корточки и перевернул автомат, проверяя предохранитель. Потом показал пальцем, куда смотреть. Я пригляделся. Так, ребята, пауза в движении. Проводим рекогносцировку. Лёша, аккуратненько давай скотайся на ту сторону. Посередине моста не стой столбом, за спиной небо так, что с реки силуэт будет видно, как на сцене. До да чего нам бояться, командир? Звездолётов в небе не наблюдается. Я невольно бросил взгляд в небо. выгискивая среди хмурых облаков зловещую громадину межгалактического грузовоза, прозит. Это тот случай, когда на материальных убеждениях начинает пагубно сказываться противоречивый набор весьма смутных, мистических и фантастических представлений, и обуы банальная нехватка проверенных данных, точных фактов, которые никаким образом нельзя добыть, а потом разобрать на подлежащие анализу части, сидя в уютной штабной комнате надёжного Диксона. Выполняй. Внимательно посмотрел на реку в сторону дальнего леса на севере. Туда и течёт. Вода под мостом была зеленоватого цвета. Кайманов по берегам не видно. Деревьев мало, вокруг в основном низкие кусты. Есть свободные участки, даже полянки. С нашей стороны почти рядом виднеется небольшой серповидный пляжик. Песочек золотистый, манящий. Дальше кустарник, а потом и вовсе мангровые заросли. Я искупаться бы. Вроде всё спокойно, чужих не видно. Отлично просматриваются редкие заросли поблизости. Птички сидят на своих местах, ещё один индикатор благополучия на местности. Потом глянул на небо. Хмурится. Надо бы подумать, куда группа сможет спрятаться, если польёт от души. А такой фронт наверняка валит дождём с полной силой. Молнии отдельная опасность, с которой шутить не стоит. Тёплый душистый ветерок, летящий из глубины долины со стансами, всё сильнее и сильнее скользил между низких акаций, заставляя дрожать маленькие листья. Заволновались мелкие птицы в роще с правой стороны. К горному хребту полетела пара больших орлов, спеша найти укрытие. Небо постепенно всё больше приобретало неприятный свинцовый цвет, покрываясь тёмными тяжёлыми тучами. Ещё немного, и нормальная тропическая гроза с сопровождением очищающего водопада Оглушительными разрядами начнёт рваться над старой дорогой и гранитным кругом по соседству, возможным местом приземления могущественного властелина этой планеты. Зигзаги огромных молний посыплются с продолжительностью в 15 и с перерывом в 5-7 минут. Знакомо при таких облаках. Ха, у меня уже появляется опыт в предсказании местной погоды. Спешиваемся винни, а смотримся. Надо укрыть машины. Квадроциклы спрятать было несложно. Плотные кусты росли совсем рядом. Это что, тропиночка к воде? Да ну, показалось просто удобный спуск. Я быстренько сбегал вниз. Жаль, сплошные кусты под мостом, там прятаться неудобно. Глянул на противоположную сторону, вроде бы есть убежище. Чисто, шеф. Дорога впереди почти прямая, никого нет. С твоей стороны есть спуск к опоре. Ага, как специально прорубили. Вот что. Ты сходи туда, присмотри местечко, где можно спрятаться, чтобы переждать грозу. Сразу доложи. Как понял. За пару всех сделаю, командир, прямо сейчас. Не отключаюсь. Лёшка прокричал так, что я его услышал и без рации. Есть схрон. Удобное, на 10 рых хватит. Принял, наблюдай дальше. В воде плеснуло, потом ещё раз. Рыба. Не очень крупная, то, что надо. Достать снасть, что ли? Всё о рыбалке грейзер северянин, понимающе улыбнулся Винни. А ней проклятый. Понимаешь, на лете как-то не то. Слишком огромная река, нет уютного ощущения задушевности. Сидишь как на берегу моря, противоположного берега почти не видно. А тут спуститься к опоре, побросать вертушечку или с моста. Или так, легко согласился я. Никаких снастей я не достану. Праздные мечтания в сторону. Если получится, можно будет опробовать водоёмы на обратном пути. Вот же гадство, всё не так. Как по заказу, наступающая ярость южной природы неожиданно притихла. Ветер исчез. Грозовой фронт словно замедлил движение. Незнакомая река, суровый камень моста и магистральной дороги стали покрываться причудливыми золотистыми пятнами просветов в кучевых облаках. Доставай спиннинг, невезуха. Пошли на мост, осмотримся, предложил охотник, снимая с квадро винтовку. Я шёл и удивлялся основательности постройки. Бордюры по бокам тоже каменные, высокие, почти по пояс взрослому человеку. Средний пролёт, центральный, гораздо больше и выше соседних, словно специально создан для того, чтобы пропускать суда. Может, стоит предложить Ростовскому местечку для будущего поселения? Надо подумать. Но прежде необходимо разведать участок впереди. Вдруг там поджидают сюрпризы похлеще. Остановились в самом центре моста. Хорошо отсюда видно. Русло реки почти не виляет. Идёт прямо, чуть подваливая к западу, то есть к лете. Хорошо бы пройтись на лодочке, прострелять их холотом глубины. Там запройдёт. Полоится сегодня природа, капризничает, издевается над путниками. То напугает, то обнадёжит. Выглянуло солнце, Вокруг этого осколка недостроенной цивилизации, рядом с которым мы стояли, почему-то не решаясь ехать дальше, мрачно-романтический красный свет начал заливать панораму реки. Из далека на чужеродной, дикой природе каменный мост смотрели подсвеченные уставшим за день светилом снежные пики огромного хребта и зеленые долины подошвы. Точно, крутит погода, ох, крутит. Ни к добру. Ветер сменился на северный. В принципе, идей неплоха. Место правильное, можно строить городок. И река есть с выходом в лету, и дорога, и площадей свободных хватает. Растительности стало ещё меньше. Опять ландшафт изменился. Дорогу уже не зажимают в зелёные тиски до смерти надоевшие заросли, из которых в любой момент может кто-нибудь выскочить, не укусить так напугать. Их сменяли почти высохшие бледные жёлтые деревца высотой метра 3, стоящие в низкой траве. Мужики, что вы там выстроились? фамильярно вопросила Рация голосом Алексея. Уже увидели? Что увидели? пробормотал я, забыв врезать ему по шее хотя бы виртуально. И тут услышал очень слабый звук. Резкий шум работы подвесного лодочного двухтактника. Так лодка же на реке, пояснил пацан. Присели, слышу уже. Напомни, чтобы я потом дал тебе по голове. За что? Лодка шла с севера. Рука торопливо вскинула бинокль. Не разберу даже в оптику. Вот же глазасты пацан. В чужой родной среде звук лодочного мотора в отсутствие техногенных шумов разносится по воде очень далеко. Винни, ты её видишь? Пока нет, с сожалением покачал головой вьетнамец. Идём назад. Видим не видим, пора принимать решение. Ираке, оставайся на месте, надёжно спрячься. командовал я на всякий случай настраиваясь по боевому наблюдай докладывай жди распоряжений Кто это у нас тут такой скоростной бензин сжигает без всякой жалости Двигаон работает на высоких оборотах богатый человек А что есть гарантия будто я первый приметил это местечко но бензин вполне может быть что где-то неподалёку на берегу стоит поселение тихо сказал Винни Не складывается брат Что смущает Ну как, что, Винни? Самое интересное место именно здесь. Дело даже не в масте, а в дороге, ведущей к горам и к летя. Это перекрёсток. Какой смысл ставить деревню на таком удалении, что отсюда её и не видно? А следов на дороге нет, она не используется. И бензин. Слышишь, как он его расходует? Что если где-то стоит баржа с топливом? Если он прав, то это несколько меняет представляемую картину. Моторное топливо огромная ценность. Никто такое сокровище без присмотра не оставит. "Вариант", неохотя произнёс я и классически почесал затылок. "Ну что там, приблизилась лодка?" "Вижу точку, поблёскивает", спокойно объявил вьетнамец. "А я слышу мотора два". Наконец и мне удалось что-то добавить. Никаких сомнений, в какой-то момент звук двигателей разделился, запел почти в унисон. Однако фальшь есть. Разные модели, разные суда. У кого-то кожух снят, а такой может быть. Ёлки, до да тут становится всё интересней и интересней. <фух> Техник, похоже, что лодки 3 ободрал нас ракес. Здесь что, водные гонки происходят? Через полминуты уже вся группа неплохо различала спешащую к нам процессию маломерных судов. Первая лодка явно идёт с отрывом. Дистанция пока неясна. Оптика бинокля искажает дальности. А две других как будто её преследуют. Погоня жмут на полной скорости на глиссере. Иракес, уточни, сколько лодок видишь? Три штуки сходятся. Я повернулся к Винни. Есть деловые предложения. Тревожные идут. Только затаиться. Вот и я так думаю, если это чужая война, то она нам совершенно не нужна. Проверь, хорошо ли квадроцикл укрыт. Между прочим, товарищ командир, наступает время решений. Затаиться это, конечно, хорошо. А если нас обнаружат, если они остановятся здесь. Хотелось бы мирного решения. Подплыли бы так молотак. Мы местные рыбаки, промышляем здесь законно, население неподалёку, а вы кто такие будете, люди добрые? И мы по рыбке прибиты, оказались чисто по случаю. Дозволите по-соседски пару раз спиннинг закинуть на местную рыбку? Не ограбим. До да со всей душой. Как закончите, приезжайте в гости. Только не верится мне в такой исход. Недаром колыхался до да на речку посматривал, видать, что-то предчувствовал. Надо было тебе вовремя в Диксон доложить о происходящем о Болтус, с горечью подумал я, оглядываясь на свой квадр. Теперь уже поздно, оперативная обстановка не позволяет. Слишком высока вероятность демаскировки. Группа к бою, занять позиции. Иракес, тебя особое, не вздумай открывать огонь без приказа. Нарушишь, спешу к чёртовой матери обратно на параход под росги Боцмана. Как понял, приём Да что ж я не подведу, командир. И спрячься получше, как индеец. Тогда чтоб перья не торчали. Я выбрал себе позицию на самом краю кустарника, рядом с мостом. Венни устроился чуть подальше, возле крайнего камня бордюра ограждения. Слева большой валун. Тоже хорошая позиция. Заметил, что хитрый вьетнамец прихватил с прицепа свою куртку и теперь, скотав её в тугую колбасу, пристроил под ствол мосинки. Учись, даручись, есть чему есть у кого. В передовое трое, сообщил нам Лёшка свежие разведданные. Вижу стволы, пока непонятно какие. Они нас не видят, ускорились, идут точно в средний пролёт. Жестянка командир большая. Лодки уже видно отчётливо. Выстроились в кильватер, уверенно прут, не мечутся. Точно, первая лодка металлическая или пластиковая, пока не уточнить. Корпус матово-серебро с двойной синей полосой по борту, скорее дюралюминий. Размерчик внушительный, настоящий катер. Значит, и двигатель стоит соответствующий. Неудивительно, что они отрываются от преследователей, если это преследователи. Рулевое управление вперёд не вынесено, человек на корме сидит за румпелем, смотрит вперёд. Вот он вскинул голову, посмотрел на мост, ничего угрожающего не заметил и опять уставился на рику. Остальные заняты оружием, одеты по-полевому на всех старый выцветший камуфляж. Жилетов нет, ни спасательных, ни броников. Ревность к глазастому пацану, частенько замечающему изменения среды вокруг нас первым, у меня давно пропала. Раз дано Богом, пусть пользуется на радость. Стволов я и сам разобрать не смог. Пфф, командир, вторая лодка Badger Stemze. Резкое изменение в водах заставило меня вздрогнуть. Наши Докажи, быстро потребовал я несколько по-детски. Заплата зелёная на левом борту, овальная. Мы на штыре напоролись у причала в Манаусе, потом варили, точно говорю. Вон, там боцман. Вдруг через рёв двигателей послышались резкие хлопки выстрелов из нарезного оружия. Твою ты ж мать, так ещё под классический френдли-фаер попадёшь. Осторожно. Значит, в переднем катере сидят голландцы, больше никому. Бадджер на реке, здесь техник, срочный ответ. Кадры начали подлетать всё быстрее и быстрее. При таких скоростях объекты появляются рядом внезапно, а спокойная вода всё сглаживает, сокращает расстояние. Ещё немного и лодки будут у моста. Выстрелы повторились. Мои вызову тоже. Дарий, ты что ли, родной? раздался хриплый голос Мишки Чупко, боцмана Темзы и главного специализера экипажа. Вы как там оказались? Мы у моста, перестаньте полить заденете. Это голландцы. Хлоп, хлоп. Человек в первом катере вновь вскинул винтовку и выстрелил по преследователям. Третий член экипажа беглецов тем временем перезаряжался. Суки они, помогайте. Миша, это цель. Пфф. Командир, третья лодка твой кайман, спокойно доложил Винни. Хлоп, хлоп. Бляха, мне борт дыранули, заорал в эфир боцман, перекрывая доносившийся через динамик шум мотора. Я к берегу, вали их. в голове поселился странный холод. Может, вы ещё и мой кайман решили прострелить с волочи? Валить? Нет уж. Позора подобного тому, когда мы бездарно утопили два вражеских плавсредства с драгоценным оружием, при этом умудрившись не взять ни одного языка, не будет. Больше я подобной лажи не допущу. Командуй, давай. А глаз оторвать не стоит. Я отложил тигр на траву, вскинул бинокли, взял рацию поудобней. Badger Boats маневреско снижая скорость. Пошёл к левому берегу, торопясь успеть, пока продырявленный пули балон окончательно не обвис в воде. Лодка шла с креном. Мужики навалились на уцелевший борт, стараясь как можно дольше не давать пробитому отсеку захватывать воду. Венни, после Лёшки подхвай рулевого, но не наглухо. Сможешь? Тот просто чуть приподнял руку. Верю, сможет. Лодка голландцев уже подходила, огибая небольшую косу. Баджер уткнулся носом в вязкую траву. Боцман вместе со вторым членом экипажа тут же укрылся в кустах по соседству. Лёша, очередь перед носом, напугай, вини по готовности. На другой стороне моста с радостным грохотом заговорил автомат индейца. На полмагазина не меньше. Цей высоких фонтанчиков красиво взбило в воду, проводя перед мучающимся катером страшную предупредительную черту. Рулевой действительно испугался, но с моторки вильнул, скорость упала. Бонс Верная Мосенко вьетнамца внушительно рявкнула, и рулевой лодки схватился за плечо, разворачиваясь на бок. Ромпель перевалился, перекидывая и сам мотор. Катер на хорошей скорости полетел на наш берег. Лёша, ещё пугани. Да-да-дам, да-да-дам. С правой стороны катера опять взвились в воздух зелёные брызги. Чтобы не дёргались здуру. На реке ревел мотор третьей лодки. Так мы всю рыбу распугаем. Никместу подумал я, хватая карабин. Катер со скрежетом выскочил на пляжик, почти на корпус. Один из пассажиров вылетел на берег головой вперёд. Раненый моторист перевалился через борт и полез на сушу. Предохранительный тросик тут же выскочил, выдёргивая чеку и глуша двигатель. По мосту раздался топот. Я быстро кинул взгляд. Лёшка мчался с автоматом на перевес, чисто молния. Вот он подлетел к нам и почти не сбив дыхания, не помолчишичьи заорвал во всю глотку. Всем лежать мордой в грязь, руки на голову падло работает спецназ. У кого только научился, прокряхтел охотник, вставая. Пошли, посмотрим на вражину, предложил я и выстрелил для страстки в песок. Пусть ещё погрохочет. Самым странным образом драпальщики отчасти восприняли яростную команду юнца, отданную на русском. Вылетевший неудачник без сознания лежал почти у травы лицом вниз. Тёмно-зелёного цвета винтовка с необычным изогнутым прикладом, из которой он так успешно пострелял по баржеру, находилась рядом. Вот он заворочился, застонал, и я тут же воткнул ещё одну пулю поближе к нему. Раниный выл, лёжа и хватался за пробитую руку. Оказывается, не в плечо попало. Но в вине, однако и стреляет. Из лодки с поднятыми руками торопливо лез последний. Этот был без оружия. Лёшка, обогнав нас, спустился под мост первым, подбежал к катеру, автоматом решительно указал последнему на землю и тут же начал пинками раздвигать в стороны ноги пленных. Веня подошёл, сначала внимательно посмотрел на всех, присел на корточки, доставая из кармана штанов тонкие кожаные мешки. Вот ведь предусмотрительный чувак. Снаровисто связал двоим руки, после чего подошёл к ранившему, который гласил всё громче и громче. Бицепс пробил подвалитворно произнёс охотник, повернувшись ко мне. Не ори, дурачок, лежи спокойно. Повернись ко мне. Тот послушно перекатился. Английские на лете все знают. Вьетнамец неторопливо ощупал плечо двумя руками и резко нажал куда-то растопыренными пальцами. Голландец тут же прекратил орать, со изумлением уставившись на Винни. Я тоже офонарел, впервые такое вижу. Думал, врод люди про восточные фокусы с секретными точками. Лёша, сбегай к моему квадру, принеси аптечку из прицепа, большую, попросил охотник. По берегу, с треском продираясь сквозь кусты, в нашу сторону медленно шёл громко матерящийся боцман. За ним следовал матрос, тоже не без матов. Долгом так идти придётся. С воды к месту боя подходил родной кайман. Грёбаный каларгон, да там же Игорь Вайтенк сидит. Его ростовский с собой взял на операцию. Поняв, что лезть через такие кусты бесперспективно, Боцман что-то громко и нервно крикнул на парнику. Игорь услышал, оценил проблему и пошёл к берегу подбирать бедалаг. Возле раненого Винни уже возился с бинтами. Я поднял трофейную винтовку. Ух ты, нам досталась снайперская финская SaKko TRG 21. Очень серьёзное оружие, военная шняга. Однако и гражданским купить можно даже в России, если денег навалом, конечно. Мне такая игрушка точно не по карману. Тяжёленькая. Модель поднатовский калибр 308 Винчестер. Десятиместный магазин, оптика, сошки, дульный тормоз. Это хорошо. Не люблю, когда при стрельбе через пару десятков выстрелов начинаешь ощущать свои внутренности, сокровище. Я кое-как отряхнул её от песка и сказал: "Венни, забирай трофей себе". "Ты что, дар?" растерялся он. "Оружие не для меня, ты торопишься. Это очень дорого. Я охотник, мне вполне подойдёт чего-нибудь попроще". Забирай, забирай, говорю. Кому, как не тебе, при рождённому снайперу, такую красавицу заиметь? И мне спокойней будет. Вьетнамец словно в каком-то сомнении качнул головой, закинул мосинку за спину и бережно принял трофей. Правильно решил командир. Поддержал меня Лёха, вытягивая вперёд кисти рук, на указательных пальцах которых небрежно висели два пистолета. Тимоли, что и нам с тобой есть чем поживиться. Глок 17-й. Круть всё по-взрослому. и один дробовик итальянский. Так, ерунда. Вот он. Когда он всё успевает по расёнок, услышав, как Юнец обзывает полуавтоматическую берету ерундой, охотник осуждающе хекнул. Выбирай любой. Да какая разница, я их в жизни в руках не держал. Подержим, а то ходишь со своей гусиной лапой. Я с ней не хожу, как с ней ходить? Я её вожу. Дικοвинный четырёхствольный пистолет лежит в кожаном чехле, прикрученном к левому краю кенгурятника. Всё уже обшмонал. Ага, почти, улыбнулся неунывающий пацан. А что не так? С бое взято, значит, свято. Патроны собрал, кобуру открытой снял модный, я знаю. Кайман подходил. Рулевой матрос с опаской посмотрел на мель, заглушил мотор, поднялся по око, огляделся. Опустил в воду алюминиевые вёсла и сделал несколько табанных грибков, чтобы поставить лодку в нужном месте. Мужики пристроились почти рядом с катером. На берег выскочили боцман и Игорь. "Ну, сучары голландские, шмолять начали. Первыми сломать бы вам рёбра и утопить, да Герман потом разорвётся как резаный. Они ему живые нужны", зло бросил Чупко, проходя мимо крайнего пленного. Боцман был настолько разозлён, что не выдержал. Выругался ещё раз, вернулся и пнул того в бок. Что, туго было, спросил я. Долго рассказывать. Этот гадёныш, между прочим, главарь ихний, Каспер ван Рейн, людает. Погнались за ним, а они нырнули в приток. Кто ж знал, что выше такая река впадает? А у вас, смотрю Рейт, удался, улыбаешься. Всё нормальком, не бедствуем. У меня действительно было хорошее настроение. Смотрю, трофей весь прибрали. Ревниво поинтересовался Игорь. Кто успел, то и съел, ехидно бросил Лёшка. Небольшая кучка самого разного снаряжения, вытащенная из катера, уже лежала на берегу, в том числе и жёсткий кофр для винтовки. Могли бы и оставить чего-нибудь закодычным друзьям, не мог успокоиться Вайтенко. Мы ж за ними гонялись как огалтели, жизнью рисковали. Фиг бы вы без нас их догнали, проворчал Лёшка. Да ладно вам концами к линейке прикладываться. Забирайте один глок и драбан, мы не жадные. Отдай, Лёша. Глупый он ещё. А Вайтенко умный, как бы подыгрывает Боцману, тот пока в тему не врубается. Всё равно и Горёны не себе что-то обязательно отожмёт и притащит в родной Диксон. Командир, ты что такое говоришь? возмутился юный Индиана Джонс. Отдай. Всё равно я в пистолетах ничего не понимаю. Ещё и катер вам достанется. Так Да пусть отжимают кровососы. Парень чуть ли не плакал. Тут Мишке стало стыдно, сработало. Эх, катер, конечно, не штык знатный, тут вопросов нет. Да и мотор крутянский. Ладушки, берет тут заберём и судно. Поторопливаться надо бы, а то на Темзе нас уже потеряли. Давайте зверьков грузить. Игорь, баджер придётся сдувать и кидать тебе на борт, по-другому никак. А тех, кто нед сутки тащить придётся. А скоро дождь, промокнем. У вас кофе есть, мужики? Мы ничего не успели прихватить. Имеется, напоим. Винни, прихватив обе винтовки, сам пошёл за термосом. Индеец было закрыл рот, но после того, как я ему хитро подмигнул, всё понял и заулыбался со всей душой. Не волнуйся, не потеряет тебя командование. Наверх выберемся и сразу доложу в Диксона об успешном выполнении спецоперации. Юрка перебросит инфу на Тензу. Дальная рация на машине стоит, успокоил я друзей. Ого, у вас и дальяк имеется. Машина, связь. Я бы и сам с вами прокатился, посмотрел бы, что там. Мешка, он не спроста сюда пёр. Мне пришлось прервать боцмана. Надо всё решать побыстрее, гроза надвигается. Где-то выше по течению у них есть схрон или выброшенный через кредд судно с ресурсами. Проверить бы надо. Мужики задумались. Дар, вот чесniak, сейчас не с руки. Пойми, я без шлангования. Словно оправдываясь, боцман развёл руки в стороны. Топлива уже мало, вдруг не рассчитаем. Потом придётся сплавляться на вёслах, не приведи Господь. Баран, в этих не бросишь. Что с собой тащить? Кто-то здесь останется караулить? Да и план нам ещё идти к этому Nord Discoverer грабить будем. Ну посмотри, вам же удобней будет самим разведать. Погрузите лодку на прицеп, прикатите сюда к мосту и проверите. Предложение неожиданное, но интересное. Заходить в безымянную реку с леты, потом перед идти против течения гемор страшный. Для чего нам хозяева такую магистраль подарили? Надо пользоваться удобством доступа. Этих куда? В Манаусе судить будут. Образцово показательно. Да, бро. Тогда заканчиваем рандуву. Вы их слежите между собой, посоветовал Винни. От отчаяния могут и в воду кинуться. Толково, согласился Вайтенка. Попрощались. Я пошёл к рации, а парни начали сталкивать суда в реку. Двигатели пока молчали, и вода тихо зашипела под носом тяжелогружённых лодок. Мужики заранее натягивали дождевые тенты. "Вы хоть в лесок какой залезть по дороге?" крикнул напоследок. "Не пропадём!" откричался боцман. Кто знал, что произойдёт такая встреча? Ты должен был знать, Дарий, ты командир поисковой группы. Это был возможный вариант и вероятность его возникновения тебе следовало просчитать. Тем более, что заранее что-то тревожило, толкало в башку. Вынос ручья, вытекающего из красивого озерца, что притаилось возле каменного круга, частично перегородили реку, сузив судовой ход. Вообще-то в здравом уме на скоростях тут не побегаешь, это просто опасно. А ведь гнали в азарте как бешеные. Вот что погоня с людьми делает. Парни покатили на север, спугнув недовольных суетой розовых фламинго, только что присевших на воду. Стоя по колено в полупрозрачном слое фантомного преддождевого тумана, величественные птицы молча повернулись к излишне шумным и надоедливым существам. Потом одновременно подпрыгнули, взмахнув широкими белыми крылами, и ушли в сторону гор. Грозовой фронт уже налетал. Хватит геройствовать. Пора перегонять технику на другую сторону и прятаться под мост, занимать бомж-площадку. Главное настрой. Я бывал в поисковых экспедициях, правда, только в летних. А зимой у нас на Таймыре ничего и не найдёшь. Знаю, ещё до старта необходимо создать в группе атмосферу предвкушения, сформировать у ребят ощущение, что очередное открытие всегда рядом, оно прячется буквально за следующим поворотом. Азарт немаловажная штука. Отсутствие подобной установки уже в самом начале работы порождает в группе атмосферу рутины, скуки, А через какое-то время беспросветной тоски. Это опасно. Это провал. С каждым новым открытием, с каждой находкой будет происходить эволюция сознания и рефлексий участников, превращающая их в настоящих поисковиков. Нельзя оставлять без осмотра ни один интересный объект. Созерцатель должен быть и деятелем. Приехали на новое место, незнакомое, непонятное. Осмотр, рекогносцировка, анализ сразу. Задача этого этапа в пространственном и смысловом понимании места, где тут что можно, а что нельзя. Кто жил или живёт. Чем можно разжиться в конце концов. В идеале коллективный анализ должен укладываться в десяток минут, после чего и принимается решение на постановку в лагере или не принимается. Одновременно идёт активный процесс отрешения от прошлой городской жизни, которая первые часы или даже дни Давит на вас стереотипами, определяя поступки. Вы должны освободиться, должны стать полевым человеком как можно быстрее. Иначе будет невозможно включиться в работу в новой среде. Не даст тоска и тревога. Как можно быстрее вживайтесь в природу, и всё получится. Вот Венни, например. Он вливается в среду мгновенно, будто и не сидел перед этим неделю в поселении. Там он кажется медлительным, даже ленивым. Что-то строгает, никуда не торопится, его вообще почти не видно. Однако в реде всё меняется: походка, голос, манера внимательно оглядывать окрестности, великолепное умение фильтровать тревожку от обычных природных шумов. Во всём чувствуется высочайшая адаптивность, опыт и практическое знание. В то же время он не стесняется спрашивать, советоваться, моментально усваивая новую информацию. Легко и без малейших признаков неудовольствия впахивается в любую работу, готов нырнуть в мутный омут. Он искренен, открыто выражает сомнения и понятно описывает их, не совершает тонких подмен, не называет одно другим, живёт в поле по-мудрому, по-настоящему и при этом всё делает добротно. Лёшка, конечно, не такой. Порой парень ведёт себя излишне шумный и резко, к природе относится скорее как к помехе, чем как к союзнику. Однако и он меняется по мере развития события, скоро действительно станет настоящим ракезом. Хорошо переждать грозу под мостом. Мы почти молча сидели на сухом месте и зачарованно смотрели на мерцающие завесы из воды с прослойкой воздуха, падающие по границам каменных глыб. Вода в реке по сторонам от моста кипела большими пузырями. Молнии рвали воздух, мистически сверкали под разскат грома. Иногда ударяя прямо в реку. Как там наши ребята? Успели спрятаться или нахально продолжили путь по реке? Зная характер Мишки и Игоря, я был готов допустить и это. Сюда молния не залетит? бызливо спросил парнишка. Каким образом? Не знаю, да разгнётся как-нибудь. Не бойся, она не резиновая. Шаровая может и залететь, обрадовал нас вьетнамец, кто его за язык тянул Это правда, командир. Лёшка пересел поближе ко мне. Винни, не пугай нас. От шаровой молнии крокодил помогает. Точнее, сушёный крокодилий хвост. То ли в шутку, то ли всерьёз продолжил охотник. Что к чему угодно поверишь. У тебя есть? с большой заинтересованностью спросил Ираклес. Нет, горько вздохнул Винни. Всё не соберусь. Врёты не краснеет, решил я. Пусть патруль так легче. А потом гроза стихла. В разрыве туч выше по течению к реке пробился косой столб солнечного света, и нам сразу стало веселей. Через 10 минут мы наконец-то вылезли на свет божий. Было далеко за полдень. Появившееся солнце ударило в землю с такой силой, что вокруг поднялось влажное и душное марево. Но почти сразу налетел спасительный ветерок, и туман исчез как призрак. Вот так быстро тут всё происходит. Я с интересом посмотрел, как грозовой фронт пытается отважно преодолеть высоченный горный хребет. Зловещая серая масса туч ткнулась в стылые снежинки, переползти не смогла и начала таять, почти полностью оставаясь на крутых склонах, стоящих невозмутимо, как сама вечность. Обалдеть, жутко и красиво одновременно. Сняли с машин пластиковые чехлы, проверили всё сухо. Удачно укрыли, не пробило. Только собрались выдвигаться, как возникла заминка. Винни попросил полчаса на пристрелку нового ствола. Отказать не смог святое дело. Отмерив шагами по дороге сотню метров, вьетнамец поставил три мишени, лёг на позицию и неспешно жёг три патрона. Сходил, посмотрел, поправил и жёг ещё два. По итогам пристрелки охотник тщательно почистил оружие, сообщив мне, что теперь готов работать на полкилометра. сложил винтовку в кейс и пристроил его в кенгурятник квадроцикла. Тем временем и мы опробовали трофеи. Я первый раз пострелял из Глока. Что-то не внушило. Всё-таки пистолет не серьёзное оружие для реали Кристы. Сами понимаете, инструкторов у нас не было. Только Винни, глядя, как мы стараемся, бросил как всегда интересную мысль. Вот ведь странная штука. Огнестрельное оружие, которое изначально изобреталось и совершенствовалось для работы одной рукой, все неожиданно стали держать двумя. И это теперь считается нормой. Вы только в джунглях не вздумайте так ходить, без глаз останетесь. В лесу одна рука всегда должна быть свободна. Разобрали, почистили, ничего хитрого. Простейший механизм. Пора проволандыемся так до самой темноты. А темнота в диких просторах платформы 4 проблема серьёзная. Поначалу квадром было непросто. Дорога по логу шла вверх. Двигатели постоянно под нагрузкой, а ты всё время наваливаешься вперёд, устаёшь. К тому же и направление изменилось. На подходе к подошве мощёная магистраль начала изгибаться влево, собираясь вести нас вдоль хребта. Значит, группе предстоит подойти к самым кручам. Следующий малый мост провёл нас через мелководное устье двух речушек, впадающих в вытянутое лесное озеро. Настреляли нашумели мы прилично, и какое-то время зверья не было видно вообще. Вот птиц всегда навалом, гомон стоит над деревьями. Правда, к вечеру он начинает спадать. Ехали вдоль хорошо набитых звериных троп. Похоже, тут к водопою ходят стада каких-то копытных. Потом дорога обогнула небольшой разлив горной реки, и вскоре мы увидели местную достопримечательность очередную группу останцов, на этот раз из песчаника. Жандармы были невысокие, зато приметные, на вершинках плоские шляпки на шлёпке, похожие на знаменитые статуи острова Пасхи. И всё это в очень красивом месте, на холмиках с низкой травой, откуда было видно и низину, и дорогу внизу. Дальше открылась долинка с первыми прочёсами камнепадов и лавин. Наступающий вечер раскатывал перед нами розовые горизонты. Мы медленно ехали под сенью гигантских гор вдоль полян, оставляя по бокам туманные загадки распадков. Всё, здесь уже саванна, а ещё выше настоящие альпийские луга. Вот бы туда забраться, хоть что-то похожее на родные края. Вскоре мы остановились передохнуть возле группы камней. Рядом лежал недавно обглоданный скелет крупного травоядного. Справа небольшой холм. Лёшка, пользуясь моментом, быстро сбегал наверх, поднимаясь по ровному склону с редкой травой. На обочине множество мелких следов. Винни тут же профессионально разглядел среди них похожие на собачьи. Вот печатки лап еле умещались два пальца. Местные койоты? Охотник пожал плечами. Никогда прежде не видел. Мы первые, Винни. Вряд ли кто-то из людей Кристи забирался так далеко от леты. А ведь приятно, чёрт возьми. Вьетнамец следы изучил, подумал и объявил, что если это койоты, то они почти такие же, как их земные собратья. Это хорошо. Лишь бы они не были соблизубами, скорее станет. И снова в путь. Через километр начались хаотически расположенные моренные гряды на водоразделе. В ущельях появились первые водопады, пока мелкие. В точке слияния нескольких горных ручьёв пошёл топкий и замусоренный по лобудим лес. Сводная речка сразу же распалась по долине на множество мелких протоков, но хозяева поставили тут мост побольше, помощней. Такой никаким паводком не свернёшь. Потом уклон уменьшился и открылась очередная поляна, огромная, влажная от подтаивших за жаркое лето льдов. Из опыта я знаю, какое множество мелких ручейков течёт под камнями. Сверху их не видно, но иногда очень даже слышно. Здесь нас застал короткий мелкий дождик, даже не стали прятаться. Так и ехали, укрыв лишь оружие. Он скоро закончился. Воздух стал Вечерний, живоитный, чуть холодный и кристально прозрачный. Никакой духоты, не то что в низинах у реки. Резко и отчетливо стали видны очертания вершин. Склоны внизу зеленели, а русла ручьёв, протянувшиеся по серой от камнепадов поймам слева, были наполнены серебристой водой. Она журчала вдоль дороги, упираясь в каменную насыпь и уходила под мост, оставшийся позади. Всё-таки насколько хорошо развито у хозяев дорожное строительство. Вот бы их на землю пригласить, в Россию. Здешняя дикая красота, как это часто бывает на стыке ландшафтов, несла путёшественникам радость и порождала вполне простительные преувеличения в оценках, всё чаще звучавших вслух. Хорошее расслабление после долгой тряски в сёдлах. Начался длинный, почти прямой участок дороги, пологие повороты, гибающие особенно большие скальные обломки. По сторонам встали ряды высоких деревьев, в том числе хвойных. Вот здесь мы и встретились. Большой лесной леопард кристый, хищник умный, жадный и очень амбициозный, захватывает огромное пространство. В джунглях и дождевых лесах поменьше, сказываются трудности перемещения и обилие засадных мест. К тому же, в зарослях леопарду составляет серьёзную конкуренцию так называемый саблезуб. Там же, где рельеф повыше, а местность посуше, Лесной леопард загребает суверенитета, насколько хватит его выносливости для контроля. На стыках крышуемых территорий изредка попадается осторожный и опасливый молодняк, выжидающий, когда кела начнёт промахиваться. На своей земле леопард разрешает обитать лишь самым мелким хищникам, свирепо расправляясь с несогласными. Добычу берёт строго по необходимости, в заготовку не валит это не медведь. Словом, даёт дичи жить. Тот зверюган, которого мы встретили по дороге сюда, наверняка контролирует участок от леты до большого моста. Конструкция хозяев вполне может быть разделителем зон. Лесной леопард проблема. И главная задача Карлссона первые же дни. Пока они не нейтрализуют, хищник спокойно жить не даст. Опытный охотник и сам это понимает. Наверняка уже изучает следы и вырабатывает план. Считается, что вышибать с территории большого хищника хозяина бесполезно, на его место вскоре придёт новый, помоложе. В принципе, всё так и есть, если только сам человек не становится крышующим хищником. Костариканец намерен стать именно таковым хозяином места. Понимая, что за мостом, скорее всего, начнутся владения другой большой кошки, Венни периодически осматривал обочины, выискивая следы. Пока не видели. И вот он объявился. Сначала прямо на дорогу выскочила стая мелких антилоп, пронеслись длинными и высокими прыжками. Как легко у них получается. Потом выскочила пятёрка каких-то рогачей покрупнее. Вьетнамцы на приаксе резко замедлил скорость. "Командир, надо бы остановиться", крикнул он за спину. Я дал добро. Чёрт, засмотрелся на испуганную дичь и чуть не воткнулся в прицеп. Винни сам крикнул парации ушедшему вперёд Лёшке, чтобы тот притормозил и вернулся. Тот понял, медленно подъехав к нашим машинам. Что случилось? Антилопы убегают, пояснил Винни. И что тут особенного? Нас услышали, вот и вскинулись, беззаботно предположил парень, пристраивая скутер. Помолчи. Лёшка хоть и надулся на вьетнамца, но примолк, достал оптику. Птицы на месте, прошептал я. Не взлетают. Тут их не так уж и много, нахмурился Винни и коротко выругался на родном языке. Индеец же продолжал молча осматривать дорогу через бинокль. Леопард прёт прямо на нас, крикнул он через несколько секунд. Огромная кошка вылетела из запорошивом мхом валуна размером с дачный дом и теперь мчалась по дороге прыжками, а не рысью, как делает обычно. Голова хищника была повёрнута набок, хочет видеть, что за спиной. Длинный и толстый хвост вытянут струной. Все почти одновременно вскинули стволы. Не стрелять, тихо сказал Винни. Он нас не видит. Увидел, ошалел ещё больше. Я почувствовал, что его напугали не нацеленные на него винтовки, а непонятные железные монстры впереди. Хищник не размышлял ни секунды. Длинным прыжком он ушёл влево, в кусты и с треском продолжил ломиться дальше мимо нас. Не атакуют. Через 30 м леопард перескочил через дорогу, рванул в низину и дальше пошёл вдоль русла горной речки. Фига себе, только и смог вымолвить Лёха. Венни, что это было? Непонятная тревога сжала сердце. Вьетнамец пожал плечами. Вдали с деревьев поднялась стая чёрных птиц, подозрительно похожих на родных ворон. С возмущёнными криками пернатые тоже направились в сторону долины. Землетрясение. озарило индейца. Я читал, животные чувствуют его заранее и стараются убежать. Опять посмотрел на охотника. Вполне может быть, что так и есть. Я тоже об этом подумал. Винни говорил медленно, серьёзно, и от того мне становилось ещё страшней. Может, валить надо? Вьетнамец мне не ответил. Не говоря ни слова, он передал винтовку и совершенно неожиданно улёкся на камень дороги, прижав левое ухо к плите. Ничего себе. Думал, только в книжках про такой способ пишут. Добивая меня окончательно, рядом с ним тут же улёгся и юный Иракес. "Всем тихо", предупредил следопыт. "Лёша, не ворочайся". В такой диспозиции мы находились примерно минуту. Я постоянно смотрел по сторонам, ожидая появления очередной бегущей стаи или стада. Наконец охотник встал. "Тихо", коротко сказал он. И я ничего не услышал. Поддакнул пацан Инфразвук? Дарий. Человек животное изнеженное. Слабый инфразвук мы не почувствуем, а сильный не поймём, ответил вьетнамец. Лично я пока признаков не вижу. А если лавина шарахнет? Индеец продолжил выдвигать версии. Я махнул перед лицом рукой, мол, не плоди ненужного, но свой бинокль достал. Лёша, мы находимся между двух распадков. В таком месте лавина большая редкость. бормотал я, внимательно оглядывая гору. Посмотри сам, лавинных прочёсов на склоне нет, снежинки не висят. Откуда она тут возьмётся? Разве что камнепад. Ага, вы, конечно, лучше меня придумываете, едко заметил парень. Наверху сидят гады и собираются на нас сбросить кучу камней. Может, там минус заложили? С чего бы камням вниз посыпаться да ещё в таком количестве, что все звери зашухерились? Как назло, вокруг стояла полная тишина. Вот сейчас она абсолютно не нужна. Сейчас тишина опасна. Природа не подаёт знаков. Это плохо. Это пугает. Ещё раз огляделись и едем дальше, наконец решил я. Во всяком случае, пару километров ни лавина, ни камнепад нам не угрожают. Склоны здесь пологие, а землетрясения? Что мы получим в плане безопасности, отскочив на десяток километров назад? Абсолютно ничего, согласился Винни. Но тогда и говорить не о чем. Видно будет Не дожидаясь следующей команды, Лёшка завёл скутер. "Вперёд, не отрывайся", крикнул я вслед, заводя свой квадр. Постоянно приходится напоминать, и всё равно удирает. Однако на этот раз недисциплинированность подростка спасла всю группу. Скутер прошёл свободно. Чупакабра решила напасть на середину колонны, то есть на квадроцикл Винни. Когда эта тварь выскочила из-за деревьев и силой ударила огромными когтями по прицепу Машина вьетнамца подпрыгнула, выбрасывая сидака вперёд. Я шёл последним и поэтому видел происходящее лучше всех. В первые же мгновения визуального контакта количество адреналина в крови зашкалило. Поднялись не только волосы на голове, но и на руках. Квадр шёл вперёд, руки мёртво вцепились в резину рукояти. Паралич. Какой там белый медведь, самый крупный сухопутный хищник планеты Земля? Это динозавр. Это твари из фильма ужасов. Машина вьетнамца со стуком встала на колёса. Теперь подскочил изуродованный прицеп, больно ударивший чупаку по носу. Веня на четвереньках удирал по дороге, я продолжал зависать. Чупакабра, сосущая коз, мистическое животное из пуэрториканской легендарики, растащанное людскими страхами по всей планете. Их уже и в Сибири начали замечать. Вот только на родной планете размерчик у них другой. Страшный зверь действительно был чем-то похож на уродливую собаку с обезьянными передними лапами и мощными толчковыми задними. На длинных желтоватых пальцах сирели невообразимой длины когти. Как же хорошо, что суперхищник счёл самой лакомой добычей прицепа не людей на машинах. Наконец я остановился, уперевшись носом квадро в алюминиевую боковину коробки на колёсах, и тупо начал толкать её, разворачивая боком. Мой мотор ревел, Двигатель второго квадро продолжал работать на холостых. Удивившийся до предела чупака, в жизни не встречавший ничего подобного, на всякий случай медленно отодвигался. Конечно, всё длилось считанные секунды, это вам не шахматы. Так вот, почему зверё дропало. Ошиблись все. Никаких землетрясений. Просто на территорию пришёл сущий ужас из ада. Огромный зверь, неслышно для нас улохов, притаился в зелёнке и терпеливо ждал. Естественно, винтовку Винни в прыжке ухватить не смог. Улетел без цирка. Теперь и я вкрячился в странную пробку. Машину развернула чёртов прицеп, заблокировал кенгурятник. Чопака быстро огляделся, снова ступил на камни и повернул свою инфернальную морду к камне. Господи, да это очередной пришелец. Каратель, космическое существо, чужой, предусмотренный хозяевами для наказания особенно тупых. Беги, заорал охотник. В голове словно щёлкнуло, переключился режим. Я катапультировался, тоже не успевая выдернуть карабин. Край прицепа не давал. Руки и ноги действовали самостоятельно. Мозг каким-то образом успевал что-то оценивать и одновременно удивляться этой способности. Перед тем, как ноги оттолкнулись от земли, левая рука вытянулась в сторону этого ищадя. Бешеный четырёхствольник, не обнаружив вокруг нападающих на корабль пиратов, С грохотом выплюнул четыре снапа по картечи в сторону чупаки. Кисть чуть не вывернула. Зверь утробно взвыл. "Прыгай!" снова зарал охотник. Он уже стоял у обочины с большим ножом в правой руке. Над головой с шумом пролетела сама тьма. Гигантским прыжком зверь ушёл на дорогу за спиной. Я по тарзанке sıганул по другую сторону баррикады. Приземлившись, Чупакас с тяжёлым пыхтением развернулся и начал примериваться для решающей атаки на жестяное укрепление наглецов. Кровавое столкновение с печальным для группы итогом казалось мне неизбежным. Сука, какой же ты подвижный с таким весом и размером. Голова ниже спины изяпросто опирается на передние конечности, созданные для раздирания добычи в фарш. Хищник ощерился и свирепо зарычал во всю глотку. Сверкнули два ряда острых зубищ. Задница чупаки задрожала, толчковые лапы паро разперемялись на плитах. Подлетевший Лёшка не успевал поставить машину на опору. Скутер грузно повалился на бок. Скинув калаш, парень не стал стрелять сразу, а так и пошёл к баррикаде. Тварь присела. Ту-дунь, ту-дунь. Ту Алексей стрелял частыми тройками, сажавые их, казалось бы, с максимальной возможной прицельностью, но похоже, мазал от волнения. Всего 15 м. Оттолкнув меня в сторону, Винни пинком попытался скинуть прицеп. Не смог и выхватил только свою мосинку. Бонс-бонс, заговорила старая добрая трёхлинейка. Да и реагируй же ты, живая тварь. Даже нахватав пульчюпака не сдавался. Окровавленная морда продолжала ощериться. Бурая серая спина хищника вновь выгнулась. Задние лапы поджались, готовые тело к прыжку. "Постой, стреляй, Дар!" крикнул Лёшка в мою сторону. "Из чего?" Рука рванула на грудной карман, пытаясь выхватить деренжер. Пуговица. Бонс, бонс. Снова бабахнула винтовка. Извер упал, ломая своим весом тонкой деревце у обочины. Винни неторопливо загнал новый обойму. "Стоп!" скомандовал он. "Достаточно. Наблюдаем". Бросив автомат на грудь, Алексей обессиленно навалился локтями на капот квадроцикла. У меня руки тряслись не переставая. Тело чужого пару раз слабо дёрнулось в конвульсиях. Да ты собираешься подыхать или нет, скотина? Вроде сейчас сдохнет, выдохнул Лёшка. Патронов много жжёг на эту падлу. Надо подождать, настаивал вьетнамец. Сумасшедшая злость залила глаза красным на всех, на Чупаку, на себя, на наше тупое совещание с прослушкой грунта. Некогда уже вечер, на том свете отдыхать будем. Объявил я, расстегнул наконец-то пуговицу и решительно обогнув свой квадр, зашагал к страшному телу. Ну ты урод, весь в плотной короткой шерсти, как выдра. Дарий, ну зачем? крикнул мне в спину вьетнамец. А вот зачем? негромко сказал я, вложил стволы деренджера в ухо монстра и выстрелил из обоих стволов, как Дубровский медведю. Грохотнуло несильно. Подходите, посмотрим. Ты крут. объявил присевший на корточки пацан с уважением глядя на меня Глупость, хмурился вьетнамец, пытаясь развернуть голову чудовища. Не когда нам, технику надо проверять, с прицепом что-то делать. И когти надо вырезать, не забыл индеец. Командир, а почему ты из глока не стрелял? Я хлопнул рукой по кобуре. Пыляха. А ты кричал, что пустой. Венни посмотрел на нас, улыбнулся и сказал: "Какие вы ещё дети?" Распад ока, оставшийся за спиной, был совсем маленький. А вот впереди справа от нас, похоже, затаился настоящий каньон во всей своей красе. Протянувшееся с юго-востока на северо-запад огромное основное ущелье участка не давало возможности разгуляться преобладающим здесь ветрам. Зелёная полоса горной растительности тянулась до высоты в полкилометра. Сейчас мы находились уже в альпийском поясе. Маленькие шустрые грызуны постоянно выныривали из-под камней. с недоумением разглядывая силуэты машин нежданных пришельцев. На лугах вдали виднелись небольшие стада альпак или лам. Выше уже почти ничего не растёт, кроме лишайников и крошечных подушечек зелени в трещинах скалы. Там есть лишь камни, лёд и пронзительно свежий воздух горных высот. Много водопадов. На нас смотрит самый первый стометровик, ступенчатый. Отсюда видно только первые две террасы. Остальное скрыто уклоном травянистой подошвы. Невероятная красота. Однако всё это уже несущественно для продолжения рейда. Каменная дорога хозяев закончилась. Похоже, можем сматывать удочки, невесело произнёс Лёшка. Трисун прошёл. Мы вмазались в фляжик по паре глатков крепкого самогона. Огромная и в то же время очень протяжённая осыпь накрыла магистраль. Не перебраться нам через это каменное море из валунов и острых обломков, даже пешком не осилишь. Объезд по верху нереален. Подошва после ущелья исчезает, а спускаться в долину, чтобы найти альтернативный путь среди многочисленных горных ручьёв, чрезвычайно трудное и долгое дело. В принципе, мы сделали всё, что могли, попытался утешить Насвинни. Действительно сделали. Ты сделал дар. Обычный новичок, совсем недавно попавший на Кристо, Да мы не нашли золото в новых фортах, но проведена серьёзная разведка, и даже территория подзачищена. А дорога вдоль гор никуда не денется. Найдем объезд, найдем. Уверен, эта магистраль, огибая горный хребет, в конечном итоге выведет нас к ещё одной огромной реке, где живёт вторая основная цивилизация Кристи. Белая. Давайте хоть к ближайшему водопаду скатаемся, может, окунёмся? предложил я. Пещеру найдем, в которой можно будет заночевать. Пора думать о покое. Не охота мне после всех приключений разбивать ночной лагерь в чистом поле. Рации уже не добивало. Юрк что-то не рассчитал. Тогда надо оставлять прицеп здесь. Вьетнамец с большим сомнением посмотрел на мятую конструкцию. Да и скутер тоже. Алексей, садись ко мне, не волнуйся, никто его не сворует. Проехать можно. Луговой склон твёрдый, ровный. Мы довольно быстро добрались до перевала, почти сразу увидев природную чашу, куда падала талая вода. Дна не видно, нужно подъезжать ближе. Интересно, спуститься можно будет? Наверх шли легко, высоту брали без боя. Через полчаса квадро остановились почти на краю чаши. Ручей, сбрасывающий излишек воды в долину, был ниже. Там от тени удобно, камни. Берём оружие, двигаем пешком, скомандовал я. Чего тут? Метров 40 всего. Первым к обрезу чаша подбежал. Как думаете, кто? Правильно, индеец. И сразу же заорал, показывая пальцем вниз. Обернулся к нам, хватая воздух открытым ртом. Не может сказать: "Это что, проклятие экспедиции? Что за напасти происходит всю вторую половину пути?" Мы бегом метнулись к нему. Ленту водопада разбивали пять ступеней. С последней поток сорвался прямо вниз. Ответно Но потом, падая на отлогий доломитовый изгиб, плавно скользил, гася энергию удара, остатки которой принимала огромная ровная плита. От того туманные брызги не поднимались высоко, оставаясь в чаше. На самом дне синело озерцо, есть обрамление из мелкой гальки, всё по боку. Часть принимающей поток плиты была почти сухая, и на ней ярким жёлтым прорезом пламенел корректирующий портал. Мы превратились в тех каменных жандармов, что целыми рядами стояли на высоких склонах каньона. Вот почему он сухопутный. Вот где берёт энергию этот крест. Какую же чушь несли на штабе, когда обсуждали про термопары какие-то. Стыдно вспомнить, наконец сказал я, садясь на траву. За камерой пойду, сообразил Ракес. Валяй, и планшет мой прихвати. Командир Он лишь частично сухопутный. Собрали нам хозяева совсем немного, справедливости ради заметил вьетнамец. Мокрый. Ничего не соврали. На судне через такой попадёшь? Нет, только пешим ходом. Так что всё правильно. Никто не смог догадаться. Если бы люди до всего догадывались, они были бы богами, философски заметил охотник. Спускаться будем? Да вы что, чуваки, надо в него нырнуть! заволновался Лёшка. на какое-то время прекратив снимать. Я чёрным фломастером зарисовывал в тетради местность, проставлял примерные размеры, записывал особенности, работал. И мне было жаль его разочаровывать. Спускаться будем, ребята, лесть в прорез нет. Требуется серьёзнейшая подготовка, анализ решения штаба. Алексей, будь серьёзней, если собираешься и дальше работать в группе. Это не игрушки. До дно чаши было метров 12. Спуск нашёлся почти сразу. Поначалу мы цеплялись за выступы скалы, корни низкого стланика. За предательские кусты, скользкие оседающие влаги, но сами не скользили и не срывались с гладких камней ступеней. Я постоянно посматривал на крест, зачаровывает. И свой-то родной, через который вылетел на аракару, не успел разглядеть. А тут представилась возможность полюбоваться подрагивающими линиями холодного пламени со стороны. Командир Там навес. Это ещё что за хрень? Теперь озеро было видно полностью. На его правом берегу действительно стоял дощатый навес, а под ним две деревянные скамейки и стол. Не дать мне взять местечко для пикника. Ежу Лёша, под ноги смотреть, на месте разберёмся. Как я уже сказал, благодаря тому, что удар потока рассыпался о пологое ложе, а потом и о плиту, Традиционно для водопадов озерцонники пело от пенных струй. Потерявшую силу вода устремлялась по главному руслу, а часть расходилась маленькими злыми струями в разные стороны, впадая в озерцо самостоятельно. Водяная пыль рождалась выше, на плите, и оседала вниз, всего в одном месте. Проходя через неё в сторону навеса, я попутно старался не упускать из виду прорезь. Потому первым и заметил: "Он гаснет", крикнул товарищ. Те остановились. Проレス неожиданно стал бледнеть, линии терять яркость и подрагивать всё сильнее и сильнее. Леошка, снимай быстрее, надо точное время проставить. Вот и пропал наш шанс, командир, проворчал Иракес, не отрываясь от окуляра. Цекл бросил винни, предстоит его выяснять. Почти 5 минут на угасание. Хоть и это теперь знаем. Песочек на берегу был мелкий, серый. Вот это единственный навес. И мы опять замерли, уже возле постройки. Не гоблины же к точку винне. Люди с кристы тоже не могли, сам понимаешь, тоже следопыт. Белые, но каким образом они пробрались сюда через этот космический ландшафт и зачем? Надпись на английском тоже белые планетяне оставили, хихикнул вредный пацан. Рядом с навесом из камней торчал шест с табличкой большой. А надпись короткая. Ванерка, между прочим, дефицит Лёшка звонко щелкнул по ней ногтем. Вздохнув, Винни сел на скамейку и сказал: "Вот теперь мне точно будет чем похвастаться перед внуками". "И мне тоже", гордо брякнул индеец. "То есть первое сыновей заведи, то да запросто. Я, может, уже готовлюсь стать отцом". Вьетнамец показал ему рукой, закрывая рот. Я присел на всё ещё прогретый солнцем валун, татуированный цветным лишайником. Неторопливо разулся, а потом снял футболку. Хм, хорошо, что дно в мелкой гальке. Удобно будет в озеро заходить. Вода меняла направление и причудливо разбивалась о донные камни тихими струями. Вообще-то, чуваки, это боરзота в натуре, решил Алексей. За такое пощам положено. Мы с Винни переглянулись и кивнули. Я встал, прислонил тигр к столу, в который уже раз открыл кожаный офицерский планшет и достал фломастер. Ещё раз перечитал надпись на табличке. Территория принадлежит правительству США. Группа разведки, платформа 5. Замучайтесь пыль глотать. Подошёл и решительно перечеркнул этот самодовольный бред. Потом ещё раз перечеркнул и приписал внизу пару раз обводя буквы, чтобы было пожирней, подоходчивей. Территория принадлежит России. Дарья Квачин, командир группы спецназа, зона ответственности Магистраль. Участок посёлок Диксон, Форт Восток, река Меконг, хребет Путарана. Платформа 4. Добро пожаловать в гости. Посмотрел удовлетворённо. Вьетнамец пару раз хлопнул в ладоши. Фляжечку за победу? предложил Лёха. Чуть позже. А теперь дискотека. Всем раздеваться и в озеро, приказал я. Мы ведь люди мира воды и джунглей, не так ли? И широко улыбнулся своим